Но больше ничего не было произнесено, и тогда он сам спросил, насколько мог небрежнее изобретателя. «Ну да, самый настоящий, малость чокнутый изобретатель из французских романов», — сказал Шекль Грубер. «Как у Куверет, только наш был не пожилой и бородатый, как в нашествии макробов, а самую чуточку постарше нас он, изволите видеть, изобрел нечто эпохальное, то ли усовершенствованный вечный двигатель, то ли машину, которая умеет видеть через кирпичные стены, ну, что-то наподобие». «Или кинематограф, который можно носить в чемодане», — поддержал Кубичек. «Ну, в общем, что-то такое поразительное, эпохальное, и спорить готов, совершенно бесполезное». подробности я не знаю, он не хотел с нами об этом говорить». «Смотрел волком в ответ на любые расспросы, так, словно мы оба промышленные шпионы и хотим его гениальное изобретение украсть и продать за миллион марок золотом». «Ха-ха!» — рассмеялся Шикльгрубер, нелюдимый тип. «Ни на какие темы не хотел поддерживать беседы». А едва речь заходила о его собственном аппарате, Гуслин правду говорит, он начинал смотреть зверем, отворачивался, даже свои ящики к себе поближе придвигал, словно мы на него должны были наброситься и отобрать. «Хорошо еще через два дня приехал в Одесский и куда-то его увез», — сказал Кубичик, вместе с гениальным аппаратом. «Мы с вздохнули с превеликим облегчением». «Уж не прятал ли его здесь в Одесский?» — подумал Бестужев. «Именно так и поступают с человеком, которого нужно скрыть. Дешевенький пансионат на окраине города, приличный, но убогий. Если так, какие тогда замыслы у Водецкого и какую игру он ведет? С какой стати человеку его склада бескорыстно покровительствовать талантливому изобретателю, оказавшемуся в отчаянном положении?» «Если я увижу Вадетского передавать ли от вас привет?» — спросил он. «Вряд ли стоит», — сказал Кубичик. «Мы с ним, собственно, отношений практически не поддерживали». С тех пор, как он писал о нас, ну, убедился, что на нас, начинающих, не заработаешь, потому и удивились, когда он, вроде бы прекратив с нами всякие отношения, вдруг нагрянул незваным, чтобы на пару дней приютить у нас своего протеже. «Что ж тут удивительного, господа?» — подумал Бестужев. Дрожайший Карл очень, похоже, искал укромное местечко, лежащее вне его обычного круга общения. Если так, то он определенно сбивал кого-то со следа. — Ну да, по следам Штепаника устремилось немалое количество непонятного народа. Что же тут за игра? — Вот, кстати, — произнес он непринужденно, — Карл дал мне бумажку со своим адресом. Я растяпа, ухитрился ее невзначай выбросить вместе с ненужным хламом. Вы случайно не помните, где он нынче обитает? Молодые творцы переглянулись. — Адрес его квартиры мы и не знали, — сказал Кубичик. — Он в нас разочаровался, можно сказать, моментально, как только понял, что на нас не заработаешь, а потому я адреса своего не оставил. Правда, я у него был в бюро. Карлхен, видите ли, исполнен нешуточных амбиций. Ему не пристало, как прочим, сидеть в редакции со множеством себе подобных. Он обустроил, понимаете ли, бюро. Ну, бывают адвокатские бюро, детективные, разные прочие, а у него пресс-бюро Водецкого. Для пьящей солидности так и на визитных карточках напечатано... Дабы подчеркнуть, он необычный обычный из прокуренного редакционного зала, где собратьев по ремеслу, словно сардинок в банке. Поднимая выше, он владелец бюро. Хотя на деле это бюро всего-навсего комнатушка на первом этаже, рядом с кабачком рыцарь Брунсвик, так что подвыпившие юнцы порой путают двери и вваливаются к нему. Это на Ауэршпекштрассе, номер, кажется, 48... Виль 47. В общем, если стоять лицом к рыцарю Брунсвику, вход в бюро будет слева. Одним словом, вы легко найдете. — Только право же. Не передавайте от нас приветов, — сказал Шекльгрубер, — ни к чему. Вряд ли упоминание о двух молодых талантах, на которых пока что невозможно заработать, доставит ему особенную радость. Бестужев узнал все, что ему требовалось, а потому и не стоило терять далее время с этими симпатичными, простоватыми и чертовски, можно выразиться, стандартными творческими юнцами, Из которых наверняка ничего путного и не получится, такие тысячами обитают по всей Европе, рьяно дискутируя о высоких материях и святом искусстве, да так и старица незаметно, не обретя особых свершений. Он вежливости ради высидел еще минут пять, а затем заметил, с видимым сожалением, что вынужден их покинуть, так как спешит на деловую встречу в устах коммерсанта самое обычное объяснение, никаких подозрений не вызывающее. Уже в коридоре ему пришло в голову, что он может оказаться несправедлив в своих предсказаниях при своей, откровенно скажем, вопиющей некомпетентности в искусстве. Мало ли примеров в мировой истории...